Глава одиннадцатая Во многих местах я ехал напрямик через поля, тогда как Билл вынужден был следовать по дорогам, и поэтому я не так уж и отстал от него. Когда я подоспел, он разговаривал с Эдом, показывающим на юго-запад. Я спешился, и Эд стал изучать барабана. Отличный конь, оценил он. Спасибо. Вас долго не было? Да. Мы обменялись рукопожатием. — Рад вновь увидеть вас. Я только что говорил Биллу, что по-настоящему не знаю, сколько тут пробыл тот художник. Я просто подумал, что он уехал, когда стемнело, и не обратил на это чересчур большого внимания. Ну, а если он действительно искал что-то ваше и знал о куче компоста, то при всем, что я знаю, он, может быть, все еще там. Если хотите, я возьму свой дробовик и пойду с вами. — Нет, — отказался я, — спасибо. По-моему, я знаю, кто это. В ружье не будет необходимости. Мы просто пойдем и немного пошарим. Позвольте мне пойти и помочь вам. Вам незачем это делать, — произнес я. Тогда как насчет коня? Что скажете, если я дам ему напиться и что-нибудь поесть, а также немного почищу его? Я уверен, что он будет благодарен вам. Я знаю, что я бы на его месте был бы благодарен. Как его зовут? Барабан. Он подошел к барабану и попытался с ним подружиться. — Окей, — сказал он, — я на время вернусь в хлев. Если я вам зачем-то понадоблюсь, только крикните. — Спасибо. Я взял инструменты из машины Билла, а он понес электрический фонарик, ведя меня на юго-запад, куда ранее показывал Эд. Когда мы перешли поле, я последовал взглядом за лучом фонаря Билла, ища кучу. Когда я увидел то, что могло быть остатком оной, то невольно глубоко вздохнул. Кто-то, должно быть, порылся в ней, судя по тому, как были раскиданы вокруг комья. Масса, вываленная из кузова, не падает в таком рассеянном виде. И все же тот факт, что кто-то ее осматривал, не означает, что он обнаружил то, что искал. — Что ты думаешь? — поинтересовался Билл. Не знаю. Я положил инструменты на землю и приблизился к самому большому скоплению в поле зрения. Посвети мне здесь немного. Я прошелся взглядом по тому, что осталось от кучи, затем принес грабли и принялся разгребать ее. Я разбил каждый ком и разрыхлил его по земле, проводя по нему зубьями. Через некоторое время бил, установил фонарь под удобным углом и пришел мне на помощь. — У меня странное чувство, — проговорил он. — У меня тоже. Возможно, мы явились слишком поздно. Мы продолжали размельчать и разрыхлять комья. Я ощутил знакомый зуд присутствия, выпрямился и подождал. Спустя несколько секунд возник контакт. — Корвин! — Я здесь, Жерар. — Что ты говоришь? — переспросил Билл. Я поднял руку, прося его помолчать, и уделил все свое внимание Жерару. Он стоял в тени у яркого начала лабиринта, опираясь на свой большой меч. — Ты был прав, — промолвил он. — Бранд появился тут всего лишь минуту назад. Я не уверен, как он попал сюда. Он вышел слева, вот там, — показал он. С минуту он смотрел на меня, а затем повернулся кругом и пошел обратно. Он не ответил, когда я его окликнул. Я включил фонарь, но его нигде не было видно. Он просто исчез. Что мне делать сейчас? На нем был камень правосудия. Не могу сказать. Я видел его мельком и при плохом освещении. Следят за лабиринтом в Рэмбе. Да, Льювила их предупредила. Отлично. Будь настороже. Я скоро снова свяжусь. Ладно. Корвин. — Я насчет того, что случилось ранее. — Забудь про это. — Спасибо. — Этот ганелон крепкий малый. — Не слабак, — согласился я. — Ну, следи за лабиринтом. Его образ растаял, когда я освободил контакт, но затем произошла странная штука. Ощущение контакта, тропы осталось при мне. Беспредметное, открытое, словно включенное радио, не настроенное ни на какую волну. Билл стал странно смотреть на меня. «Карл, что происходит?» «Не знаю. Подожди минуту». Вдруг снова возник контакт, хотя и не с Жераром. Она, должно быть, пыталась дозваться меня, пока мое внимание было отвлечено. «Корвин, это важно». «Говори, Фи» ты не найдешь там того, что ищешь. Он у Бранда». Так я и думал. «Мы должны остановить его. Я не знаю, сколько ты знаешь». «И я тоже больше не уверен», — произнес я. «Но я держу под охраной лабиринты в Амбере и Рэмбе. Жерар только что сообщил мне, что Бранд появился у Амберского, но его спугнули». Она кивнула своим личиком с изящными чертами. Ее рыжие локоны были в необычном беспорядке, и выглядела она усталой. — Я знаю об этом и держу его под наблюдением. Но ты забыл еще об одной возможности? — Нет, — возразил я, — по моим расчетам Тирна Нокт пока недоступен. — Я говорю не об этом. Он направился к самому первозданному лабиринту. — Чтобы настроить камень? В первый раз с начала до конца, — подтвердила она. Чтобы пройти его, ему придется прогуляться через поврежденный участок. Как я понимаю, это более чем трудновато. Так, значит, ты знаешь об этом. Хорошо. Это сбережет время. Темный участок не доставит ему таких хлопот, как другому из нас. Он пришел к соглашению с этой тьмой. Мы обязаны остановить его сейчас. — Ты знаешь какой-нибудь короткий путь напрямик туда? — Да. — Иди ко мне, я отведу тебя туда. — Минуточку. — Я хочу взять с собой барабана. — Для чего? — Трудно сказать. Именно поэтому я и хочу его иметь при себе. — Отлично. Тогда проведи меня к себе. Мы с такой же легкостью можем отправиться оттуда, как и отсюда. Я протянул руку. Через мгновение я держал ее. Она шагнула вперед. Господи! — выдохнул Билл, отпрянув. — Ты вызвал у меня сомнения в твоем рассудке, Карл. Теперь же я беспокоюсь о своем. Она ведь тоже была на одной из карт, не так ли? — Да, Билл, это моя сестра Феона. А это Билл Рот, очень хороший друг. Фи протянула руку и улыбнулась. Я оставил их там, пока ходил за барабаном. Спустя несколько минут я привел его. — Билл, — произнес я. — Сожалею, что зря отнял у тебя время. Это штука у моего брата, и мы сейчас отправляемся за ним. Спасибо тебе за помощь. Я пожал ему руку, а он произнес — Корвин. — Да, это мое имя, — улыбнулся я. — Мы с твоей сестрой поговорили. Немногое я смог узнать за несколько минут, но я понял, что дело это опасное, так что я желаю удачи. Я все еще хочу однажды услышать всю историю. — Спасибо, — поблагодарил я. — Я постараюсь присмотреть за тем, чтобы она дошла до тебя. Я взгромоздился на коня, нагнулся и, подняв Фиону, посадил ее перед собой. — Спокойной ночи, мистер Рот, — попрощалась она, после чего обратилась ко мне строгой, медленно, через поле. Так я и сделал. бранд утверждает, что ножом ударила его именно ты. Мы отъехали достаточно далеко, чтобы почувствовать себя наедине. — Совершенно верно. — Почему? — Чтобы избежать всего этого. У меня был с ним долгий разговор. Он утверждал, что первоначально ты, Блейз и он сам сговорились захватить власть. — Все верно. Он рассказывал мне, что он подступился к Каину, пытаясь привлечь его на вашу сторону, но что Каин на это не пошел, а кроме этого передал разговор Эрику и Джулиану. И это привело к сформированию их собственной группы, чтобы преградить вам дорогу к трону. В основном все правильно. У Каина были собственные принципы, долгосрочные, но тем не менее принципы. Он был, однако, не в таком положении, чтобы добиваться их осуществления. Поэтому он решил, что если его удел быть меньшим, ему предпочтительнее служить под началом Эрика, чем Блейза. Я к тому же не могу понять его рассуждений. — Он также рассуждал, что ваша тройка заключила сделку с силами в конце черной дороги при дворе хаоса. — Да, — подтвердила она, — заключили. — ты употребляешь прошедшее время. — За себя и за Блейза? — Да. бранд говорит об этом совершенно иначе. — Еще бы. Он заявил, что ты и Блейз хотели продолжать эксплуатировать этот союз, но что он, мол, переменил мнение. Он утверждал, что из-за этого вы и выступили против него, заточив его в башне. — А почему мы просто не убили его? — Сдаюсь. Скажи мне сама. — Он был слишком опасен, чтобы оставлять его на свободе, но убить его мы тоже не могли, потому что он имел кое-что жизненно важное. Что? С исчезновением Дворкина бранд был единственным, кто знал, как исправить повреждения, причиненное им первичному лабиринту. У вас было достаточно времени, чтобы выжить из него эти сведения? Он обладает невероятными ресурсами. Тогда почему ж ты ударила его ножом? Повторяю, чтобы избежать всего этого. Его дело стало вопросом его свободы или его смерти. Ему лучше было умереть. Нам пришлось бы рискнуть, вычисляя метод ремонта лабиринта. Если это так, то почему ты согласилась сотрудничать в его возвращении? Во-первых, я не сотрудничала, а пыталась воспрепятствовать этой попытке, но было слишком много сильно старавшихся. — Во-вторых, вы пробились к нему вопреки мне, и я должна была находиться поблизости, чтобы попытаться убить его в том случае, если вы преуспеете. — Очень жаль, что все вышло так, как вышло. — Ты подтверждаешь, что вы с Блейзом передумали насчет того союза, а Брант нет? — Да. — А как это повлияло на ваше желание добиться трона? — Мы думали, что можем справиться с этим без всякой добавочной внешней помощи. Понимаю. Ты мне веришь? Боюсь, что начинаю верить. Поверни сюда. Я въехал в горное ущелье. Дорога была узкой и очень темной, над нами была всего лишь полоска света. Фиона манипулировала отражениями, пока мы разговаривали, ведя нас с поля Эда вниз в туманное место, похожее на торфяник, затем снова вверх, к ясной и каменистой тропе среди гор. Теперь, когда мы двигались через темные ущелья, я почувствовал, что она снова работает с отражениями. Воздух был прохладным, но не холодным. Чернота слева и справа от нас была абсолютной, вызывающей иллюзию скорее огромной глубины, чем закутанной в тень близлежащей скалы. Это впечатление подкреплялось, как вдруг я понял, тем фактом, что стук копыт барабана не производил никакого отзвука или эхо. — Чем я могу завоевать твое доверие? — промолвила Фиона. Такая просьба чересчур значительна. Она рассмеялась. «Тогда я перефразирую ее. Что я могу сделать, чтобы убедить тебя в моей правдивости?» «Ответь лишь на один вопрос». «На какой?» «Кто стрелял по моим шинам?» Фиона снова рассмеялась. «Ты ведь вычислил это, не так ли?» «Может быть. Скажи мне сама». бранд Ему не удалось уничтожить твою память, и поэтому он решил что лучше проделать более основательную работу. Услышанная мною версия гласила, что стрелял Блейз, и он же оставил меня в озере, а Бранд прибыл как раз вовремя, чтобы вытащить меня и спасти мне жизнь. Фактически полицейский рапорт, казалось, указывает на что-то в этом духе. А кто вызвал полицию, спросила Фиона. Они записали это как анонимный звонок, но Ее вызвал Блейз. Он не мог добраться до тебя вовремя, чтобы спасти, как только он понял, что происходит. Он надеялся, что она сможет. К счастью, так и получилось. Что ты имеешь в виду? бранд не вытаскивал тебя из-под обломков. Ты сам выбрался. Он ждал поблизости, чтобы удостовериться, что ты погиб, а ты всплыл и сумел выбраться на берег. Он спустился вниз и изучал твое состояние, чтобы решить, умрешь ты сам, если он просто оставит тебя там, или ему следует снова бросить тебя в озеро. Вот примерно тут-то и прибыла полиция, и ему пришлось смыться. Вскоре после этого мы догнали его и сумели подавить и заточить его в башню. Это потребовало немалых усилий. Позже я вступила в контакт с Эриком и рассказала ему, что случилось тогда он приказал Флоре положить тебя в другую клинику и позаботиться, чтобы тебя там продержали на время его коронования. Так ему было спокойнее. — Сходится, — прошептал я. — Спасибо. — Что сходится? — Я был всего лишь сельским лекарем во времена более простые, чем нынешние, и никогда не имел большого отношения к психиатрии, но я все-таки знаю, что человеку не устраивают шокотерапию для восстановления памяти. Шокотерапия, в общем-то, делает как раз противоположное. Она уничтожает некоторые краткосрочные воспоминания. У меня зародились подозрения, когда я узнал, что именно устроил мне Брандт, так что создал собственную гипотезу. Автокатастрофа не восстановила мне память, равно как и шокотерапия. Я начал наконец вновь обретать ее естественно, а не в результате какой-то конкретной травмы. Должно быть, я сделал или сказал что-то такое, указывавшее, что это происходит. Слух об этом каким-то образом дошел до Бранда, и он решил, что это событие случилось не в самое удачное время, поэтому он отправился в мое отражение и сумел добиться, чтобы меня упрятали в лечебницу и подвергли терапии, которая, как он надеялся, сотрет то, что я недавно открыл снова. Это удалось лишь частично, в том смысле, что единственным положительным воздействием было затуманивание для меня нескольких дней, окружавших сеансы шокотерапии. Автокатастрофа тоже могла внести свой вклад но когда я сбежал из портеровской лечебницы и пережил его попытку убить меня, процесс восстановления памяти продолжился после того, как я вновь пришел в сознание в Гринвуде и убрался оттуда. Я вспоминал все больше и больше, пока оставался у Флоры, Рэндом ускорил восстановление памяти, отведя меня в Рэмбу, где я прошел лабиринт. Однако теперь я убежден, если бы этого и не произошло, память ко мне все равно бы вернулась. Это могло занять несколько более долгий срок, но я прорвался бы, и воспоминание было бы процессом, набравшим инерцию, шедшим ближе к концу все быстрее и быстрее. Поэтому я сделал вывод, что бранд пытался помешать мне, и вот это-то и сходится с тем, что ты мне только что рассказала. Полоска звезд над нами сузилась и, наконец, исчезла. Теперь мы пробирались через то, что казалось совершенно черным туннелем, с небольшим мерцанием света далеко перед нами. «Да», — подтвердила Феона в темноте передо мной, — «ты угадал правильно. бранд боялся тебя. Он утверждал, что видел однажды ночью в тир на ногте, что ты вернулся и расстроил все наши планы. В то время я не обратила на него внимания, потому что даже не знала, жив ли ты еще». Вот тогда-то он, должно быть, и затеял найти тебя. Выведал ли он твое местонахождение какими-то тайными средствами или просто увидел его в мозгу Эрика, я не знаю. При случае он способен на такой подвиг. Как бы то ни было, он тебя обнаружил, а остальное ты знаешь. Его вначале навели на подозрение присутствие в тех местах Флоры и ее странная связь с Эриком. Так, по крайней мере, он утверждает. «Но теперь это не имеет значения. Что ты намерена с ним сделать, если мы заполучим его в свои руки?» Фиона тихо засмеялась. «У тебя на боку меч?» — заметила она. «Не так давно бранд говорил мне, что Блейз все еще жив. Это правда?» «Да». «Тогда почему же здесь я, а не Блейз?» «Блейз не настроен на камень, а ты настроен». Ты взаимодействуешь с ним на близком расстоянии, и он попытается сохранить тебе жизнь, если тебе будет грозить неминуемая опасность потерять ее. Риск, следовательно, не такой большой, — объяснила Фиона. Затем, несколько минут спустя, она предупредила. Однако не считай это гарантией. Быстрый удар все же может опередить его реакцию. Ты можешь умереть в его присутствии. Свет перед нами стал ярче, но с этого направления не было ни малейшего ветерка, звуков или запахов. Продвигаясь вперед, я размышлял над новыми сведениями, полученными мной. Со времени моего возвращения было множество объяснений, каждое со своими сложными собственными мотивами, оправданиями того, что произошло в мое отсутствие, того, что произошло с тех пор, того, что происходило сейчас. Виденные мною эмоции, планы, чувства, цели кружились словно полая вода по городу, и факты, которые я мысленно воздвигал на могиле своего другого я. И хотя действие есть действие в лучшей Эйнштейновской традиции, каждая обрушившаяся на меня волна истолкования мешала положению предметов, считавшихся мной надежно поставленными на якорь, и этим приводило к изменению целого до такой степени, что вся жизнь казалась почти перемещающейся игрой теней вокруг Амбера, какой-то недостижимой истины.